тайге еще много снегу, — бормочет Андрюшка. — Да, конечно, чем дальше заедут в тайгу, тем больше будет снега. Лошадей придется кормить овсом и прошлогодними вытоившими травами. Анни видел, как Демид забрался в спальный мешок и улегся рядом с Аркашкой. — Вот и поговорили, — ворохнулась горькая мысль, оседая тяжестью в ноющем сердце. Он таким не был, совсем-совсем другим стал, и легла на мягкую постель из походчих пихтовых веток. Завтра он повернет к жулдету, а я — пасеке. Так и разъедемся. Навсегда может. Обидно и горько, а что поделаешь? Высоко-высоко мерцают звездочки, агния смотрит на них сквозь пихтовые лапы, точно так, как тогда, давно. Глядела сквозь сучья старого тополя. Костер Демида гаснет. Для огня по соседству только один Демид. Ни Матвея, ни Аркашки как будто нет. Есть Демид и гаснущий костер. «Ложись спать», — говорит Агния сыну. «Посижу еще. А вдруг волки? Задерут лошадей?» В тайге волков нет. А где же они водятся?» Всегда возле деревень по балкам и оврагам. Андрюшка помалкивает. Он бы хотел узнать, где и какими тропами будут ехать завтра до пасеки и до золотоносной жилы. Там откроют прииск. Вот это будет здорово, только как бы тот угрюмый старик не прихлопнул их. В случае чего у нас два ружья. Я возьму трехстволку, а мать пусть с берданкой. Андрюшка очень любит мать, теперь никакой Демид не закрутит ей голову, и бабушка Ксения Романовна наказала Андрюшке, чтобы он глаз не спускал с матери и Демида. «Оборони Бог, опять срам выйдет на всю тайгу». Нет, срама не будет, Андрюшка настоящий мужчина. Чуть забрезжила сизоватая зорька, и над низиной мораль становища собрался туман, геологи оседлали лошадей. Демид подошел к Агнии. «Ну теперь мы разъедемся», — начал он, глядя в землю. «Поберегись там и не задерживайся. Возьмешь две-три пробы и на верхний кижарт». «Вот он о чем беспокоится». «Я думала, ты что-нибудь другое скажешь». Демид ответил твердым, спокойным взглядом. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Я думаю, Агния, мы останемся с тобой хорошими друзьями. Друзьями? У Агнии перехватило дыхание. Разные бывают друзья, Демид Филимонович. Я понимаю, Агния, если бы можно было все пережить заново... Знаю, виноват. Если позволишь, Полюшке буду помогать. Ах, вот что ты надумал. О Агнии кровь хлынула в лицо, и даже уши зарделись. — Полюшке! Нет уж! Полюшка как-нибудь проживет без твоей помощи. А за дружбу благодарствую, только не нуждаюсь. Отрезала, как ножом, и ушла к Андрюшке. Матвей, Аркашка, Воробьев должны были ехать до пасеки, а потом свернуть в сторону Кипрейной и там поджидать Агнию с бородачом. Если что неладное окажется, двинь из двух стволов. Мы тут как тут будем. — А так не покажемся, — сказал Матвей. — Пусть думает космать, что ты одна. — Я не одна. — Понятно. Ну, Андрей, держи ушки на макушке. Лимит поехал один в сторону Жулдетского хребта, там он будет поджидать Матвея и Аркашку в геологическом пятом квадрате, как помечено на маршрутной карте. До пасеки ехали торной тропой, по взгорю лошади вязли по брюху в снегах. Жулдет еще не успел набрать воды, по каменистому руслу бурлила ледяная сувать, лошади фыркали и никак не шли с берега в реку. Агния взяла за повод Андрюшкиного солового и первая спустилась к реке. Андрюшка побаивался, а вдруг собьет бурное течение. Переправились благополучно. На берегу жулдета показалась пасека, на обширной елане редками расставлены ульи с утопленными днищами. Андрей Северьянович встретил Агнию с Андрюшкой не особенно дружелюбно. Сказал, что лошадей расседлали подле амшаника, подальше от пчел. Уж не передумал ли? — мелькнула отрезвляющая мысль. — Вы так и живете один? — поинтересовалась Агния, когда расседлала лошадей. — С пчелами живу, дева. Один сдох бы, без родства, душа а мертвеет. Слыхивала? То-то и оно. Вот и пойми. Если с пчелами он, значит, не один. Ждал вас через недельку-две в тайге, снега, почитает чуть тронулись. Как одолеем леднику? Ума не приложу. В избушке устроитесь или в амшанике, Смотрите, где лучше. И пошел куда-то в тайгу, а вернулся поздним вечером. Долго грелся возле огня, решительно не обращая ни малейшего внимания ни на Агнию с Андрюшкой, ни на других. Агния с сыном опять развели костер, и каково же было их удивление, когда на склоне горы они заметили пятно огня. Это же Матвеев огонек. Вот так спрятались, хорошо еще, что Андрей Северьянович не заметил. Но Космач узнал таки, что Агния приехала не одна. Когда на рассвете собирались в дорогу, он долго к чему-то принюхивался и бормотал нечто немнятное себе в бороду. — Благослови, Господи! — перекрестился Андрей Северянович перед дорогой, не снимая шапки, и тут же оговорился. — А в Бога я не верую. Дурман один. У меня свой Бог, тайга-матушка. Молюсь, чтоб звери не тронул. И вдруг спросил. — А ты что, дева, вроде... Сопровожатых взяла. Огонь жгли. Он там. А кому жечь? Охотников поблизости нету. Да и на кого охотиться в такую пору? Говори, кто там? Агния попробовала уклониться от ответа, но Андрей Северьяныч рассердился. Не мальчонка я. За нос не води. Доверия нету, с места не тронусь. В той стране у нас геологи, у них свой маршрут, у меня свой. Хе-хо-хо! — покряхтел космач и пошел впереди гнетка Агни. — Доверия нету, вот она какая музыка! — бормотал себе под нос Андрей Северьянович. — Опять-таки, через что я должен иметь доверие? Подумал и решил, заслуг для доверия не имеет. Далеко от пасеки не уехали, кони по пузы вязли в глубоких наметах рыхлого, крупитчатого снега. Агния с Андрюшкой вели лошадей за собой, пробираясь между сухостойными стволами старых пихт. Андрюшка еще удивился. Куда ни глянешь, кругом мертвый лес. «Хо — Хо-хо! будет то в таком лесу чистая погибель, чуть замешкался насмерть, прихлопнет парень. А почему он засох лес -то? Пакость такая водится. Вредитель значит, жучок или там, как прозывается, токма чистая погибель от него. Как напал на пехтач или кедрач, чистую погубит. Вот оно как. Одни в жизни добро делают, а другие погибель сеют. Наткнулись на свежий след. Андрей Северьянович пригляделся и сказал, что здесь только что прошли две лошади, С тяжелыми вьюками и двое мужчин, один в болотных сапогах, какие носят геологи и приискатели, а второй легкий на шаг в броднях. Поэтому один все время вяз в снегу, второй держался на насте. По всему идут за большой становой хребет. Если не ваши люди, оборони Бог заявиться туда. Сказывай, дева! — Я же говорила, геологи идут. — На Большую Кипрейную? Огни подумала, Большая Кипрейная — приток Крола. Это же за Большим Становым хребтом. — Разве мы туда идем? Куда еще? Туда и есть, токма не перевалить через Становой. Не вовремя приехали. Сказывал, не раньше Большой воды. А до воды, почитай, полторы недели ждать. Это же далеко, Андрей Северияныч. А вы говорили, рукой подать. Хо-хо! Золото, дева, мы во сне близко лежит. А так завсегда далеко и трудно. Место там дикое, безлюдное. На сотню верст, а то и более, до прииска нет заимок, и никакой холеры не проживает, кроме таежных зверя. Впереди со склона малого станового хребта, с струистом лиловом мареве, Плавал отрок банского хребта. Таких стоновых хребтов по тайге немало. Становой, значит, главный, как бы старейший, на среди гор. Есть становой хребет на цепочке жулдетских отрогов, моральева перевала, кижарского кряжа. А все они от саян рот ведут от саян, опоясавших каменным поясом Сибирь, от Байкала до Алтая. Со склона горы повернули в низину, не шли, а ползли свежими следами по рыхлому водянистому снегу.